Глава 8. Темное соблазнение. Признаюсь, я долго сомневался, стоит ли говорить об этом виде манипуляции. Уже само название Темное соблазнение» наводит на мысль скорее о мистических любовных романах, чем о явлении сферы психологии. Как будто существует некое искусство, где манипулятор магически соблазняет жертву для осуществления каких-то коварных сексуальных намерений. Темное или манипулятивное соблазнение — это совокупность техник и приемов. О них мы так или иначе уже говорили в предыдущих главах. Немного подумав, я решил все-таки посвятить этому явлению отдельную главу. Дело в том, что среди моих клиентов часто встречаются пострадавшие именно от этого вида манипуляций. А в предыдущих главах я использовал примеры из других сфер жизни, так что техники темного соблазнения могут остаться неузнанными. В общем, давайте окунемся в этот омут с головой. Темное соблазнение — это не просто история о том, как встретились в баре двое, наутро проснулись вместе, а жертва и не поняла, как же так вышло. В этой аудиокниге мы не рассматриваем темные сексуальные практики. Например, темное соблазнение можно спутать с отношениями типа «хозяин-раб» и так далее. Мы поговорим о более широком понятии, когда манипулятор, прибегает к романтическим ухаживаниям, чтобы извлечь определенную выгоду из своей жертвы. Рабочие методики темного соблазнения. Соблазнение в широком смысле — это использование обаяния и привлекательности для установления романтических отношений с кем-либо. Эта практика действует одинаково, хотя рабочие приемы могут отличаться. Мужчины больше реагируют на одни тактики, женщины — на другие но основополагающие принципы одни и те же. Физическая привлекательность. И снова, как в случае с принципом симпатии, все максимально просто. Чем привлекательнее манипулятор, тем проще ему добиться успеха. Нам нравятся красивые люди. А кто утверждает обратное, того просто недавно отшила какая-то модель. Итак, физически привлекательные манипуляторы используют свою красоту по полной программе. Но, будем откровенны, внешность действует не на всех. Конечно, приятно видеть рядом красивого партнера, но определенный жизненный опыт все-таки подсказывает. До подписания брачного договора стоит узнать, что у человека внутри. Поэтому манипуляторы тщательно выбирают жертв. Выбор жертвы зависит от цели манипулятора. Если им движет желание получить власть над другим человеком, он может искать молодого и неопытного партнера. На такого человека внешняя красота и обаяние, как правило, действуют безотказно. Кроме того, человек без жизненного опыта не способен быстро распознать манипулятора и тем более дать отпор. Если же манипулятор преследует корыстные цели, он будет выбирать среди людей старшего возраста, но находящихся в уязвимом положении. Жертва может быть в тяжелом эмоциональном состоянии после развода или сложной рабочей ситуации или это может быть просто неуверенный в себе человек с комплексами. Для таких людей внимание уже ценность, а если оно еще исходит от красивого человека, это воспринимается как подарок судьбы. Вспомните, в главе про убеждения мы говорили, что привлекательные люди автоматически кажутся нам более честными и порядочными. Манипуляторы прекрасно умеют этим пользоваться. Обаяние и флирт опытные манипуляторы умело используют свое обаяние. Согласитесь, сложно не поддаться, когда с тобой флиртует привлекательный и обаятельный человек. При этом они не всегда стремятся установить какие-то отношения со своей жертвой. Флирт хорош для манипулятора тем, что создает намек на отношения, без каких-либо обязательств. Жертва сама додумает все, чего в реальности еще не было и, возможно, никогда не будет. Наверняка каждому знакомо ощущение, которое можно описать как «он со мной только поздоровался, а я уже мысленно выбрала имена для наших детей». В таких ситуациях жертва попадает под влияние манипулятора и готова выполнять его программу. Ведь в ее мыслях у них все уже было. Конечно, на одном флирте и мимолетном ощущении не построишь крупную аферу. Но для быстрого эффекта и выгоды в моменте эта техника незаменима. Нужно ли говорить, что, получив желаемое, манипулятор теряет к жертве интерес и оставляет ее с ощущением, будто ею воспользовались и бросили. При этом ничего конкретного жертва предъявить не может. Она сама пошла на поводу у манипулятора, а он ей ничего не обещал взамен. Моя знакомая риэлтор рассказывала, как на заре карьеры совершила серьезный по меркам фирмы проступок. Один дом, выставленный по привлекательной цене, уже был забронирован супружеской парой. Клиенты внесли задаток и ждали одобрения из банка, чтобы подписать договор. Но к ней, тогда еще совсем юной, обратился очень привлекательный мужчина. Он хотел посмотреть именно этот дом, а на ее слова о броне ответил, что просто должен понимать, на что ориентироваться при следующих просмотрах. Клиент был очень обаятелен и как будто намекал, что просмотр в ее обществе доставит ему огромное удовольствие. Впрочем, не забывал добавлять, что имеет в виду исключительно ее профессионализм. Но его глаза, по словам знакомой, смотрели с отнюдь непрофессиональным интересом. Она согласилась показать ему дом, а в ходе просмотра почувствовала себя новобрачной, выбирающей будущее гнездо для их прекрасных детей. Она сама не поняла, как так вышло, но в тот же день уже оформила сделку с этим мужчиной. Предыдущие клиенты, естественно, были недовольны. Руководство агентства стоило огромного труда урегулировать эту ситуацию. А мужчина пришел на подписание сделки в компании жены на большом сроке беременности. Все его авансы в адрес моей знакомой были забыты. Он вел себя максимально сдержанно и, кажется, даже не помнил ее имени. Неприкрытое приставание. Прошу прощения, если мои дальнейшие слова кому-то покажутся проявлением сексизма. К тактике неприкрытых приставаний обычно прибегают женщины. Во-первых, мужчины более отзывчивы на такие действия и с большой долей вероятности пойдут навстречу, а не закроются. Во-вторых, неприкрытые приставания со стороны мужчины в большинстве случаев будут расценены как домогательство, и манипулятор вместо выгоды получит иск. Это можно объяснить различиями в воспитании, Женщин учат быть осторожными и сдержанными. Мужчинам же с детства внушают, что их позиция — нападение. Мужчина — охотник, женщина — добыча. Эти стереотипы прочно сидят в сознании и отвечают за поведение людей. Хотя в последние годы появилась тенденция сглаживания резких различий в гендерном воспитании, и все чаще говорят, что описанные роли устарели, социальные догмы не так-то просто побороть. Если манипулятору удается эффективно использовать открытые сексуальные приставания, объект подчиняется в надежде получить, собственно, секс. Однако манипулятор не всегда готов вступить в сексуальные отношения. Часто обещание близости — это морковка перед носом ослика. Манипулятор всячески намекает и обещает, но, добившись своей цели, оставляет жертву безжеланной награды. Конечно, бывают случаи, когда манипулятору все же приходится прибегать к сексуальным действиям, но это скорее исключение из правил. Мотивация темных соблазнителей. Я бы выделил три типа манипуляторов в этой сфере. Первый тип — манипуляторы, чья цель физическое и сексуальное насилие. Эти люди наиболее опасны, ведь они настоящие преступники и, скорее всего, страдают каким-то психическим расстройством. Учитывая описанные ранее характеристики, таких людей очень трудно обнаружить. Внешне это очень приятные люди, красивые, обаятельные, умеющие ухаживать. Но если жертва не сдается, такой соблазнитель с большей долей вероятности применит угрозы или принуждение. Второй тип — соблазнители, желающие получить власть над другим человеком. Тоже не самые здоровые личности. От первых их отличает то, что они склонны не к физическому, а к эмоциональному насилию. Третий тип — соблазнители из корысти. Здесь мы можем говорить о долгосрочном сценарии, в результате которого манипулятор хочет получить доступ к финансам, положению или связям жертвы, чтобы присвоить их или использовать в личных целях. Такие манипуляторы как раз из тех, кто способен долго и красиво ухаживать. Они же чаще всего вступают с жертвой в брак. Как не стать жертвой темного соблазнителя? Несколько универсальных правил, которые позволят избежать манипуляции, в том числе и соблазнения, или хотя бы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Действуйте быстро. Как правило, жертвы до последнего не верят, что их прекрасный герой оказался коварным злодеем. А когда приходит полная уверенность, уже поздно что-то делать. Я призываю обращать внимание на тревожные сигналы и прекращать отношения или ставить развитие на паузу, если заметили хотя бы один из них. Прежде всего, остерегайтесь слишком любезных незнакомцев. Не стоит подозревать каждого, кто проявляет к вам романтический интерес. Однако, если ухажер слишком напорист, это красный флаг. Также опасайтесь тех, кто, едва познакомившись с вами, сразу начинает навязывать вам идеи, от которых вам становится не по себе. Соблазнители так поступают, поскольку спешат получить желаемое. Каждая минута промедления для них — пустая трата времени. Поэтому они стремятся действовать как можно быстрее. Попросите взгляд со стороны. Если вам кажется, что в отношениях с партнером что-то выходит за рамки нормального, не полагайтесь только на свои ощущения. Вы находитесь внутри ситуации и видите все слишком детально. Кроме того, скорее всего, испытываете к манипулятору чувства. И эти чувства мешают вам объективно оценить происходящее. Возможно, вам неловко просить помощи у близких, это тоже на руку манипулятору. Многие играют на чувстве стыда, когда жертва понимает, что происходящее ненормально, но и стыдно признаться. Ведь взрослый человек должен сам решать свои проблемы. Помните, вы можете обратиться за анонимной психологической помощью. Существуют кризисные центры и горячие линии, где вы получите поддержку специалистов. Кроме того, ситуацию можно анонимно описать в интернете. Иногда достаточно увидеть, как много людей находит ее далекой от нормы, чтобы посмотреть на манипулятора другими глазами. Обратитесь за помощью. Если вы почувствовали неладное, не пытайтесь самостоятельно разобраться в происходящем. Ваше восприятие может быть искажено. Кроме того, в некоторых случаях, Манипулятор может представлять реальную угрозу для вашего здоровья, благополучия и даже жизни. Попросите о помощи. Если вы стали жертвой манипулятора, вам необходима поддержка семьи, друзей, психотерапевта, всех, кого только возможно. Нередко близкие жертвы могут вмешаться и противостоять манипулятору. Это даст необходимую эмоциональную поддержку для разрыва отношений. Нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. В действительности худший исход в подобных отношениях наступает тогда, когда жертвы пытаются сопротивляться самостоятельно. Они считают, будто могут справиться без постороннего вмешательства или надеются, что все уладится само собой. В конце концов, ситуация может выйти из-под контроля, и человек оказывается полностью сломленным. Избегайте финансовой зависимости. Если вы замечаете, что ваши деньги перетекают в руки партнера, подкалось бы... Благовидным предлогом — это очень тревожный знак. Даже если происходящее в целом кажется вам допустимым, не позволяйте оставить вас полностью без личных средств. Всегда имейте финансовую подушку, желательно, чтобы ее хватило на переезд и несколько месяцев самостоятельной жизни. Всегда спрашивайте о мотивах. Да, вас могут принять за параноика, но вам необходимо понимать, чем руководствуется человек, пытающийся сблизиться. Важно помнить, что большинство романтических отношений развиваются по одному сценарию и, как правило, начинаются одинаково. Вы встречаете кого-то нового, возникает симпатия, флирт, первые шаги навстречу и так далее. Однако, если вам довелось столкнуться с человеком, который слишком торопит события, стоит притормозить и понять, к чему такая спешка. Бывают моменты, когда нужно задать несколько прямых вопросов, например, что ты рассчитываешь получить от этих отношений? Естественно, ни один манипулятор не скажет вам правды, но его ответы могут дать вам повод для размышления. Насторожить должны слишком расплывчатые и слишком конкретные формулировки. Не позволяйте эмоциям брать верх. В 99% случаев манипуляторы играют на эмоциях своей жертвы. Именно поэтому они ищут уязвимых людей, особенно тех, кто пережил развод, неудачные отношения или просто чувствует себя одиноким. Соблазнители используют потребность в любви и привязанности. Такие люди с большей вероятностью поддадутся на уловки манипулятора. В идеале нам всем следует соблюдать баланс между чувствами и разумом. Если вы видите, что события развиваются слишком быстро или на вас давят, сделайте шаг назад и пересмотрите свои приоритеты. Собирайте информацию. В вихре отношений может быть трудно осознать реальность, но не стоит забывать о том, что любой человек имеет что-то за плечами. И это что-то можно найти. Дьявол кроется в деталях. Старайтесь узнать как можно больше о своей половинке. Задавайте вопросы, обращайте внимание на страницы в соцсетях, общайтесь с друзьями и родственниками партнера. Если вы видите, что партнер что-то скрывает, это очень подозрительно. Тот, кто искренне заинтересован в романтических отношениях, будет стремиться к максимальной прозрачности, честности. Любой намек на обман всегда является тревожным сигналом. Темные соблазнители всех мастей опасны тем, что их трудно обнаружить. В конце концов, кто станет подозревать привлекательному мужчину или женщину? Большинство жертв в начале отношений считают, что им повезло. Люди чувствуют себя счастливыми и теряют контроль над реальностью. В итоге манипулятор получает полный контроль над жертвой. Темные соблазнители обычно скрываются за какой-то маской. Как только цель достигнута, истинное «я» начинает постепенно проявляться. К тому моменту, когда жертва осознает, что произошло, у нее уже не останется шансов выбраться из ловушки. Именно поэтому я призываю вас не терять бдительность и время от времени смотреть на ситуацию чужими глазами вовремя обнаружить манипулятора, реальный шанс не попасть в его сети и выйти из отношений без значительных материальных и эмоциональных потерь. В следующей главе я хотел бы подвести некий итог в разговоре о техниках и стратегиях манипуляций. И в рамках этой темы невозможно не упомянуть такую значимую силу, как средство массовой информации. Думаете, что ваше сознание не подвержено их воздействию? Уверен, вы удивитесь.